Глава 39. Прошло несколько долгих секунд. Поначалу Зои выглядела так, словно готова пустить в Ошу пулю в лоб, но затем вдруг расслабилась. "Нет", сказала она, мысленно заманчивая. "Но у меня другая задача". "И эх, какая же у тебя задача?" спросил Вош. "Ты должен задать другой вопрос. Кто её поставил? Именно об этом я и собираюсь спросить. Скоро, знаешь? ответила Зои. Если честно, то я с нетерпением жду этой минуты. Чего ты ждёшь? До того момента, когда ты ответишь на звонок. Мечтаю увидеть твоё лицо. Давай, включай компьютер. Вож посмотрел на ногу кобылы, затем на свою жену и подтянелся. Вводи пароль, сказала Зои. Вож сделал и это. И что теперь? Придёт волна. Долго ждать не придётся. Прошло несколько минут. Все это время Зоя продолжала целиться в воши. «Что за чертовщина?» — подумал он. Ситуация была довольно хреновая, и он мог радоваться лишь тому, что все еще жив. Но сколько ему еще осталось? Об этом он понятия не имел. Может, Зоя собирается его шантажировать или ограбить? Мысли путались у него в голове. Он точно знал только одно — Зои. Совсем не та женщина, которую он её считал. На экране появилась картинка, похожая из какого-то зала для заседаний. За длинным дубовым столом сидели мужчины и женщины. Свет в зале был приглушённым, поэтому Уош мог разглядеть лишь чьи-то профиль и руку на столе. Однако ему было ясно, что этот зал сосредоточен и богатство и влияние. Как поживаете, мистер Вошберн? сказал мужчина, сидящий во главе стола. Просто замечательно. Моя жена держит меня на мушке. Я в восторге. А вы все кто такие? До этого мы ещё доберёмся. Прежде всего, примите наши поздравления. Вы сделали блестящую карьеру и добились исключительных успехов в бизнесе. Вы начали почти с нуля, а теперь у вас есть всё, о чём вы могли мечтать и даже больше. Вы настоящий магнат. Собравшиеся за столом люди зааплодировали. В вошу показалось, что они хлопают ему искренне. «Очень странно», — подумал он. «Однако в последнее время вас преследуют неудачи, верно? В пресловутой бочке с медом оказалось несколько ложек дегтя. Как вы отнеслись к этому?» «Я просто счастлив. А вы как думали?» «Всегда досадно, если на пути наверх возникают препятствия, даже незначительные». При этом создается ощущение собственной бренности, пожалуй. Проблемы у дел низших существ. Когда тебе напоминают о том, что ты не исключителен и не безупречен, это сбивает с толку. Человек теряется, когда видит, что он не титан и не бог. «Послушайте», — сказал Вош, — «это, очевидно, какое-то коммерческое предложение». «Да в драматизме вам не откажешь». Вы все такие таинственные, а моя жена, с которой я прожил уже несколько лет, вдруг превратилась в какого-то законспирированного агента и сейчас целится в меня из пистолета. Я вас слушаю. Что вам нужно? Сразу переходите к сути дела. Это нам нравится. Ну что ж, мистер Вошберн. Могу я называть вас Вош? Не. Ладно. Пусть будет мистер Вошберн. Я изложу вам всё как есть. Причина ваших недавних неудач в бизнесе: мы, трудовой спор, бухгалтерская ошибка, попытка враждебного поглощения, судебный иск всё это наших рук дело. Конечно, нам немного помогла бесстрашная и несгибаемая миссис Вордберн, её знания о том, как устроена и работает компания TerraNova Inc, оказались просто бесценными. Пока вы считали её своей женой и деловым партнёром, Она тайно собирала информацию и передавала ее нам. Вошь бросил взгляд на Зои. В ответ она лишь пожала плечами и кивнула. Благодаря Зои, нашему шпиону в вашем лагере, продолжал человек на экране, мы знаем вас как профессионала и как личность не хуже, чем вы сами. И нам известно о ваших привычках и ваших пристрастиях. Дело вот в чем. Мы можем вас уничтожить. Подумайте о длинном списке проблем, с которыми Птеранодон столкнулся за последние несколько недель. Чтобы всё это устроить, мы почти не прилагали усилий. Это же просто демонстрация, наглядный пример. А теперь представьте себе, на что мы способны, если нас разозлить. Мы не только обрушим всю вашу империю, но и позаботимся о том, чтобы вас опозорили. Остаток жизни вы проведёте в нищете. Вож, похолодей. Он точно знал, что эти слова не пустая похвальба. Люди, собравшиеся в полутемном зале, шутить не собирались. «Что вам от меня нужно?» — спросил председатель. «Таков ваш следующий вопрос. И на него я отвечу с предельной откровенностью. Одна треть птеранодона. Тридцать три процента акций компании и тридцать три процента всех ее прибыли навечно». «И это все?» — спросил Уоша. почему бы вам не потребовать 60% или 80%? И моих детей, если уж на то пошло. Если вам от этого легче, мистер Вошберн, то можете подурачиться. Это наше единственное предложение. У вас ровно 60 секунд на то, чтобы принять или отклонить его. Хотя я подозреваю, что вы уже все решили. А если я пошлю вас в жопу, синю пияшки, что тогда... Я разрешаю вам продемонстрировать свой борный нрав и браваду, но только один раз и не больше. Часы тикают. Что вы выбираете? Бош снова посмотрел на Зои. На мои советы не рассчитывай, сказала она. Мне без разницы, согласишься ты или нет. На карту поставлено только твоё будущее. Если откажешься, я подам на развод, отсужу у тебя огромный кусок имущества и заберу детей. а потом стану наблюдать за тем, как гибнет Тиранодон и ты вместе с ним. Если согласишься, тогда тебе придется меня потерпеть еще какое-то время. Я буду приглядывать за тобой, чтобы ты не наделал глупостей. Все останется практически таким же, как и раньше, только ты станешь чуточку беднее. И, конечно, уж не сможешь спать с твоей дорогой Зоей. Должна тебе сообщить, что от данного времени я избавляюсь с великой радостью. Но мы и дальше будем мамой и папой для Селесты, У Лисы и Ури. Они не должны ни о чём узнать. Вож подавил стон. Плохо уже то, что его заставляют отдать значительную часть своих богатств. Но что ещё хуже, теперь ему придётся жить с женщиной, которая очевидно его не любит и никогда не любила, и притворяться перед детьми, что всё в порядке. И как долго? Всю жизнь? И ради этого ты так старалась? спросил Вож Зой. Ты вышла за меня замуж, родила от меня детей, и всё для того, чтобы оставаться под прикрытием? Всё было не так уж и плохо. Ты подарил мне детей, которых я люблю всем сердцем, и я, по крайней мере, благодарна тебе за это. Но не льсти себе. Больше нас ничего не связывает и никогда не связывало. Может, в начале что-то и было, но по большому счёту, мой дорогой муженёк, для меня ты просто средство для достижения цели. Он уж повернулся обратно к экрану. Тот миг больше всего на свете он ненавидил именно тех семерых безликих людей в полутёмном конференц-зале и женщину, которую он любил всей душой, и которая, как он надеялся, любила его не меньше. Ладно, сказал он. Говорите громче, сказал председательствующий. Я не расслышал. Ладно, повторил Вош. Отлично. Вы поступили правильно, мистер Вошберн. Документы скоро прибудут. А Зои проследит за тем, чтобы вы расписались везде, где нужно. Конечно, это просто формальность, но полезно зафиксировать все в письменном виде. Возможно, вас утешит тот факт, что Птеранодон — не первая и не последняя компания, с которой мы достигли подобного соглашения. Почти каждый миллионер и миллиардер галактики — наш партнер, в том числе ваши друзья Этертон Уинг и сэр Уорвик Хэру. Если задать им правильные вопросы... Они расскажут вам историю похожую на вашу. Это почти обряд инициации, не меньше, чем статья Вильгельмина Эска. Это верный признак того, что вы действительно элита сливки общества. Да уж, повезло мне. Протянул Вош. Именно повезло, ответил председатель. Итак, наш разговор завершён. Вряд ли мы ещё будем общаться, но я хочу заметить, что с вами приятно иметь дело. Прежде чем вы отключитесь, скажите мне, кто вы? Я думал, что это очевидно. Кто ещё обладает подобным влиянием? Кто ещё контролирует все аспекты коммерции в галактике? Кто, если не Синее Солнце? Казалу Вож, когда его наконец осенило. Вы Синее Солнце? Точно, ответил председатель. И отныне вы в какой-то степени тоже. В ту ночь Вож перебрался в роскошную спальню для гостей. Зои легла спать на ещё более роскошной двуспальной кровати, которую он больше никогда с ней не разделит. Он не мог спать. Он думал о Синем Солнце. Чьи щупальца теперь дотянулись и до его бизнеса. О Синем Солнце, которое с помощью Зои следит за каждым его шагом. О Синем Солнце, которому отныне и до конца времён Тиранодон теперь должен платить треть своих прибылей. И не потому, что они нуждались в его деньгах. Нет. Синее солнце обладало сказочными богатствами, а просто потому, что оно может запугать кого угодно, и никто не мог ему помешать. В каком-то смысле это было почти нормально. Синее солнце компания хищник, и упрекать её в агрессивном поведении всё равно что обвинять пуму в том, что она грызёт твою ногу. В своё время теронадон поступал точно так же, съедал другие компании, проглатывал их целиком. А теперь его самого сожрал более крупный зверь. Таков закон природы. Но Уош не мог смириться с тем, какую роль в этой истории сыграла Зои, когда она стала тайным агентом Синего Солнца, до того, как познакомилась с Уошем или после. Их первая встреча в Эттертоне Уинга чистой случайность или всё было подстроено? Возможно, это не имело значения. После того чудовищного предательства уже нет смысла выяснять, запланировала ли она всё это с самого начала или люди Синевы Солнца уговорили её совсем недавно. В любом случае результат оставался тем же самым. Зои уже не его жена. Возможно, она никогда и не была ей. А если их брак и не был фикцией с самого начала, то он безусловно им станет, как и их деловое партнёрство. Вош должен был догадаться. Он должен был знать, что за счастье придётся платить. Он должен был понять, что всё это слишком похоже на сказку, и что такая идеальная жизнь не может длиться вечно. Вор уж измученный лежал в постели и мечтал спасть в забытьё, но сон всё не шёл.